С нянями была просто засада. Из агентств по найму персонала присылали таких кандидаток, что Надежда с Ольгой за голову хватались. Приходили какие-то невероятные слабослышащие бабульки, разбитные хохлушки с метровыми акриловыми ногтями, которые первым делом интересовались, кем работает папа. Видимо, в расчете этого самого папу обаять. Педагоги со стажем при одном взгляде на которых в воображении рисовался образ английской классной дамы с розгой в руках. Однажды явилась девочка Эмо в полосатых гетрах. Глаза у нее были подведены черным, отчего девочка сильно смахивала на пьеро. Машка, увидев ее в дверях, разревелась. В другой раз прислали очаровательную армянку, чудную, прелестную, очень веселую, с лучистыми глазами, с хорошей искренней улыбкой. Одна беда. Лаура почти совсем не понимала по-русски. — Как-то явился длинноволосый парень в косухе и очень удивился, услышав, что нужна няня. — Я вообще-то курьером хотел, — сказал он. — Но если что, можно и няней, конечно. Косяком шли студентки и выпускницы педагогических вузов. С места в карьер начинали шпарить наизусть с Пока и Сухомлинского. Впадали в ступор, когда Надежда спрашивала, как насчет стирки трусов. трусы — Ну да, трусы. Трусы стирают, суп варят, котлеты жарят, за детьми ухаживают. Приходите, когда научитесь. Почти неделю у них продержалась няня с экзотическим именем Лючия Альбертовна. Ольга и Надежда почти смирились с тем, что от Лючи этой перманентно несло прогорклым массажным маслом. Лючия увлекалась... Айувердой, и маслом этим натиралась чуть не пять раз на дню. Но когда нянька, оказавшаяся не только поклонницей Айувердой, но и вегетарианкой, решительно выступила войной против мясных бульонов, рыбных котлет и попыталась приучить детей к сыроедению, ее таки отправили во Освояси вместе с пророщенными злаками и вонючими маслами. Потом была еще одна вроде нормальная с Злаками Лена никого не пичкала, по-русски понимала, и трусы в стиральную машину закладывала исправно. Надежда выгнала ее после того, как, вернувшись в неурочный час домой, обнаружила Лену в Ольгиной спальне с каким-то непонятным мужиком. Рядом с кроватью стояла пустая бутылка из-под коллекционного коньяка, который Ольге накануне презентовали клиенты. В конце концов Надежде вся эта конетель надоела, Она отправилась в агентство по найму персонала лично. В коридоре агентства сидела целая очередь страждущих, тюнингованные силиконом красотки в немыслимых мехах, старушка с голубыми волосами, несколько измотанных теток в дорогих пиджаках, раздающих по мобильным указания подчиненным. Надежде не досуг было ждать, пока все они обзаведутся няньками, домработницами и водителями. Найдя нужный кабинет и сверившись по бумажке, она, не обращая на очередь ни малейшего внимания, распахнула дверь. Сидящая за столом девица глянула на нее удивленно. Оторвалась на секундочку от телефона женщина. — Подождите. Надежда сообщила, что ждать ей совершенно некогда. Успокоила взволновавшуюся была очередь. — Да я мигом обернусь, барышни! И плюхнулась на стул распахнув шубу. «Ну и жара у них тут, не продохнуть». «Доброго денечка!» Девушка закатила глаза, прикрыла телефонную трубку ладошкой. «Женщина, я же вам сказала, подождите, вас вызовут!» Надежда стащила с головы махеровую шапку, обмахнула вспотевшее лицо. «Куда вызовут? В военкомат поздно, а в прокуратуру не за что». Девушка растерялась. — Вы кандидатка? Работу ищите? Надежда водрузила свою жуткую шапку на стол, наклонилась к девушке и спросила очень-очень ласковым голоском. — Тебя, девочка, как зовут? А — Ася. Девушка была окончательно сбита с толку. — Ну, вот и хорошо. — Молодец! — похвалила Надежда. нам «Асенька, няня нужна. Ты понимаешь? У нас ребята отличные и намаялись без матери. Ты понимаешь? А ты присылаешь каких-то, прости, господи, тетех. Уж который раз?» «Куда? Присылаю каких? Тетех?» Надежда вытащила из кармана мятую бумажку, расстелила перед девицей. «Смотри сюда». Вот, значит, адрес наш. Не, не тот вроде. Она перевернула бумажку, покрутила так эдак. Не, тот все-таки. Ну, никак не разберусь я в Москве этой вашей. Вот, значит, твой адрес. А это стало быть наш. Девушка хлопала глазами и ровным счетом ничего не понимала. И что? Ты вот по этому адресочку... Завтра утречком пришли нам хорошую женщину, чтоб добрая была, самостоятельная, солидная, чтоб детей любила, приготовить могла, то-се. А хочешь, если, сама приходи. Я тебя чаем напою, с ребятами познакомлю, с подругой своей. Только чаи долго пить не станем, мне на работу надо руководить. Девушка окончательно впала в ступор, Надежда потрепала ее по плечу. — Ну, поняла, Асенька? Договорились — Договорились? Асенька молча закивала. — Ну, вот и умница, — обрадовалась Надежда. — Все поняла-то. Асенька снова закивала. — Ну и опять умница. Я, значит, тогда побегу, а то там барышня в очереди беспокойство. Надежда слезла со стула и вышла из кабинета, прихватив свою дикую шапку. Видимо, Асенькой впрямься очень хорошо поняла, потому что на следующий день у них появилась дивная Нина Евгеньевна. Интеллигентная, в высшей степени тактичная, с двумя высшими образованиями, она по-настоящему любила детей, но при этом не позволяла им распускаться, нарушать режим, ходить на головах и ложиться спать с нечищенными зубами. Нина Евгеньевна великолепно готовила, поддерживала в квартире идеальную чистоту и даже предложила Ольге заниматься с Мишкой математикой, которая ему давалась тяжело. С Димой Ольга почти не виделась, только по работе, в основном на совещаниях. Весь день она крутилась, как белка в колесе, а по вечерам, сломя голову, несла с домой, чтобы уложить своих драгоценных отпрысков. Пару раз Грозовский вытаскивал Ольгу поужинать, но в ресторане она вертелась, как на углях, то и дело порывалась звонить домой, а когда Дмитрий предложил поехать к нему, стала отнекиваться. — Что? — Любовь здесь больше не живет? — Не в этом дело, просто... — Ну, у меня полно проблем. Грозовский таких проблем не понимал. — У тебя теперь есть няня. — Какие проблемы? — «Ты что, не можешь своих детей на два часа оставить?» Ольга взяла его за руку, посмотрела проситель. «Дим, лучше приезжай к нам, а?» Грозовский руку отобрал, отвернулся. «Зачем?» «Все равно ж ничего нельзя. Или что? Чай станем пить». Ольга бы с удовольствием выпила чаю с ним. И плюшек бы напекла и пирогов, а после чая они могли бы все вместе сыграть в лото или посмотреть какое-нибудь весёлое кино. Вот только Грозовского всё это никак не устраивало. Он не хотел ни чаю, ни плюшек, ни лото. Ворчал, капризничал, пинял Ольге на то, что она со своими семейными хлопотами не только личную жизнь забросила, на ну, работу запустила. Ольга знала, что он во всем прав, и работает она в последнее время действительно не очень. По ночам уложив детей, Ольга садилась рисовать. В офис приезжала невыспавшаяся, туго соображала, все у нее валилось из рук. Иногда Ольга думала, что не выдержит всего этого, сломается. Она запиралась в ванной, включала воду на полную мощность, и ревела. Потом вытирала слезы, тащилась на кухню курить и пить чай, жаловалась Надежде. Надя, я просто в шоке. Я ничего не успеваю, у меня нет ни сил, ни времени, я не справляюсь. Работу совсем забросила, Димку забросила. Ужас какой-то. Надежда подливала подруге чаю, подсовывала пирожок, а ты че думала? — Трудно, конечно. Дети есть дети, да еще они от тебя отвыкли совсем. — Ничего. Вот увидишь, все наладится.